Глава 3. Шаттл состыковался. Орланд задержался в кресле, пристально глядя на Шона. Он где-то научился управлять шаттлами с Святой Анакретии. "Олмас", ответил Шон. "Старый оборотень с бахачар. Я задолжал ему за броню, поэтому пришлось выполнять кое-какую работу. Он преподал мне ускоренный курс." Арланд издал короткий звук, который был вампирским эквивалентом фырканья и звучал как гортанырк. Двери шаттла распахнулись. Три вампира, двое мужчин и одна женщина, стояли, ожидая. Один из них, более старший мужчина, держал стопку тонких полотенец. Арланд вышел, взял одно из полотенец и вытер лицо. Полотенце окрасилось кровью. Убираемся отсюда, прежде чем я поддамся искушению и начну кинетическую бомбардировку этой дыры, прошипел Орланд. Вампирша поклонилась и ушла, раздавая команды с помощью коммуникатора. Другой вампир сверился с планшетом. "Милорд, ваши раны вынуждают ис в медосмотре", спросил у нас Орланд. "Нет", ответили мы с Модвунисон. Орланд посмотрел на Шона. Тот покачал головой. Леди Дина, можно вас на минутку, обратился ко мне Арланд. Мод стояла справа от меня, и я уловила в её глазах всплеск паники. Он был мимолётным, но заставил мой желудок сжаться. В детстве существовало несколько незабываемых истин, и одна из них гласила, что моя сестра ничего не боится. Мод никогда не отступала и никогда не просила помощи. Когда я была ребёнком и кто-нибудь меня обижал, я шла к Мод, и после того, как она с ними беседовала, меня не смели больше трогать. Вампир с планшетом решил сделать вторую попытку. Ваши ранения несущественны, отрезал Орланд. Леди Дина, конечно. Мы отошли на пару десятков футов. Я взглянула на Мод. Хелен стояла рядом с ней, держась за её ногу. Сестра выглядела так, словно в любую минуту была готова схватиться за меч. Вы мне сказали, мне, что ваша сестра была замужем за рыцарем Святой Анакретии. Простите, я была сосредоточена на спасении её и моей племянницы. Я не разочарован, сказал Орланд, оглядываясь на Мод и хмурясь. Но мне не нравится, когда меня вводят в заблуждение. В мои намерения не входило вводить вас в заблуждение. Вообще-то обходило. Недомовка всё ещё была ложью. Но я бы сказала ему всё что угодно, лишь бы вытащить Моду Хелен оттуда, и я не хотела рисковать, вмешиваясь в вампирскую политику. И я не была уверена в статусе своей сестры. Мне жаль, если это приведёт к проблемам между домом Крэры и домом Мервин. Что? Арланд отпрянул. Нет. Меня не волнует, что подумает дом Эрван. Если я поведу в бой четверть нашего флота, это всё равно будет в 3 раза больше, чем сможет наскрести дом Эрван. Я говорю не об этом. Я говорю о Он взмахнул рукой, пытаясь подобрать нужные слова. Лорд Арланд, иногда лучше говорить напрямую, меч сказал он. У неё кровавый меч. Да? Что он имел в виду? Она убила четырёх вампиров и покалечила ещё двух. Я кивнула. Да, так и есть. Очевидно, считал. Ваша сестра носит син броню. Она была специально подогнана, а заплатка на левом боку не давнее. Когда чинишь дыру в броне, не снимая, перемещаешь инструмент снаружи внутрь, создавая рельефный рисунок, направленный к телу, как на броне вашей сестры. это кажется более естественным и позволяет оценить риск разрушения конструкции, если нанонити нарушаются. Когда чинишь броню с нев её, рисунок будет обратным, потому что мы смотрим на неё и перемещаем инструмент изнутри наружу. И она починила свою броню. Она не чувствовала себя в достаточной безопасности, чтобы её снять, поэтому она чинила её прямо на себе. Для этого требуется опыт и умение. Одно неверное движение, и можно непоправимо травмироваться. О мод. Сама я не заметила этих признаков. Арланд раздражённо запустил руку в волосы. Пообщавшись с женой моего кузена, я заключила, что земные женщины довольно нежные создания, по-своему сильные, Но они не идут ни в какое сравнение с вампиршами Святой Анакретии, когда дело касается боевого мастерства. Жена моего кузена не носит син броню или кровавое оружие. Я сделала мысленную пометку познакомить его с финальными боями женского чемпионата по смешанным единоборствам в следующий раз, когда он остановится в гостинице. Лорд Маршал, я понятия не имею, что за женщина жена вашего кузена. Человеческие женщины, как и вампирши, сильно отличаются. К примеру, я не люблю насилия, но я убью, чтобы защитить семью и гостей. Да, но я склонна считать вас исключением из-за вашего положения. Я не исключение. Большинство земных женщин готовы пойти на что угодно, чтобы защитить своих близких, и хотя наша культура не столь военизирована, как ваша, женщины-воины существуют и у нас. Мод всегда отлично управлялась с оружием и никогда не стеснялась его использовать. Изгнание на Кархаре, где ей приходилось защищать себя и свою дочь, только отточило её навыки. Поэтому мой вам совет: относитесь к ней так же, как и к любой опытной в бою женщине-вампиру. Так будет безопаснее для всех нас. Орланд посмотрел на меня так, словно впервые увидел. Да. принцесса, которую вы ждали, надела доспехи и ушла сражаться с драконом. Очень жаль. Лорд Арланд, моя племянница вся в крови. Если вы не возражаете, я бы хотела отвести её в мою каюту, где она смогла бы принять душ. Разумеется, кивнул он. Мы вернулись обратно к Мод, Шону и Хелен. Сестра выжидательно посмотрела мне в лицо. Пол под нашими ногами слегка задрожал, когда массивный корабль с ускорением направился к вратам, которые отправят его на бесчисленные миллиарды миль через галактику. "Идём", сказала я ей. Лорд Арланд великодушно предоставил мне просторную каюту. "Давай приведём себя в порядок". Каюта, которую выделил нам Арланд, была не просто просторной, она была роскошно декорированной в прекрасных разделенно-серых, глубоких и розовых тонах. который я беззастенчиво скопирую, когда в моей гостинице в следующий раз остановится вампир. Двери за нами закрылись. Я повернулась и обняла Мод. Она обняла меня в ответ. Хелен потянула меня за халат. Обнимашки. Обнимашки. Я отпустила Мод и подхватила малышку на руки. Как же ты можешь меня помнить? В последний раз, когда я тебя видела, ты была вот такой крохой. Я развела на дюйм большой указательный палец. Хелен хихикнула, сверкнув клычками. "Мамочка показывала мне фотографии. Она сказала, что если умрёт, ты обо мне позаботишься". Вся моя весёлость испарилась. "Я о тебе позабочусь", ответила я. "Всегда". И начнём мы с купания. С водой? Я даже не хотела знать, почему она об этом спросила. "Со всей возможной водой", произнесла Мод. "Всегда с водой". Я принесла её в ванную комнату. В центре находилась массивная ванна, утопленная глубоко в пол, чтобы можно было ею пользоваться во время корабельных манёвров. Эйлин включила воду, Хелен стинула одежду. Пыль и кровь смешались в некую пасту, которая намертво въелась в ткань. Дина, сказала мод. Думаю, с её одеждой можно попрощаться, заметила я. Хелен запрыгнула в ванную и принялась плескаться. По воде пошли тёмные круги. Мод смотрела на неё со странным выражением лица, наполовину радостным, наполовину горестным. "А вы мои волосы, детка", сказала моя сестра, хватая меня за руку и вытягивая из ванной комнаты. "Что такое? Дина, я не хочу создавать тебе проблемы. Ты можешь высетить нас на любой планете за пределами Святой анакретии". "О чём ты говоришь?" Её голос был тихим и серьёзным. Мелезарт обесчестил свой дом. Они не просто изгнали его, они стёрли все следы его существования из семейного древа, словно он никогда и не рождался, я никогда не была его женой, а Хелен не была его дочерью или дома Эрфон. 2/3 изгнанников, сосланных на Кархари, умирают в первые 3 года. Перед тем, как они нас изгнали, её голос сорвался, и она сглотнула. Я на коленях умоляла его мать забрать Хелен, чтобы ей не пришлось отправляться в ссылку вместе с нами. Эта стерва посмотрела мне прямо в глаза и приказала своей страже выкинуть незнакомцев из её дома. "Я не могу вернуться в Святую Анакретию. Мы не собираемся возвращаться в Святую Анакретию. Я не хочу создавать тебе проблемы с твоим вампиром. Я поставила тебя в неудобное положение, и мне ужасно жаль". Дом Крэ один из самых могущественных домов, она развела руками. Посмотри на этот корабль. Я не хочу лишить тебя этого. Это не проблема. В ванны Хелен нырнула и вынырнула, заливаясь смехом. Дина, я видела его лицо, когда вы с ним разговаривали. Ты сбила его с толку. Его кузен женат на человеке, и у него странное увлечение земными женщинами. Арланд просто не осознавал, что не все из нас трепетные фиалки. Он объяснил мне, как ты чинил броню на себе не снимая, и как это не укладывается у него в голове. Мод вот нахмурилась. Разве вы не вместе? Нет. Тогда как? Она взмахнула руками, обводя корабль. Не я бы просила его об одолжении, вернее, он сам предложил. Маршал Домакрэр просто предложил тебе воспользоваться его эсминцем и спасти меня, потому что ты его попросила. Да. Она уставилась на меня. Почему? Он частый гость в гостинице и чувствовал себя обязанным помочь, потому что в гостинице проходил мирный саммит, который спас множество вампирских жизней, и в результате его дом получает большую прибыль. К тому же, он добрый. Гостиница? Ты нашла маму и папу? Боль уколола меня прямо в сердце. Нет. Моя гостиница, Гертрудаханд. Она смотрела на меня непонимающим взглядом. "Я хранительница гостиницы", сообщила я. "Мы едем не в Святую Анакретию. Мы направляемся на землю, в мою гостиницу. Мы едем домой". Кровь отлила от лица мод. Она смотрела на меня, словно не понимая, потом её губы задрожали, и моя сестра разрыдалась. Удивительно, как столько грязи могло поместиться на одной маленькой девочке. Когда мы наконец вытащили Хелен из воды, вода в ней стала грязно-коричневой. Вытерев её досуха, мы одели её в одну из моих футболок. Она зевнула, свернулась клубочком на мягком покрывале кровати и протянула ручки. Клычки. Мод дала ей два кинжала в тёмных ножках. Хелен обняла их и уснула, а Мод заботливо укрыла её одеялом. Я вытащила футболку и джинсы из своего рюкзака. Мод была выше меня на 2 дюйма и по-другому сложена. Нам обеим достались мамины бёдра и ягодицы, но ноги Мод всегда были мускулистее, а плечи шире. Я протянула ей одежду. Мне пришлось выбирать размер наугад. "Иди купайся", сказала я ей. "Я присмотрю за Хелен. Младкаснулась места, где на её броне должен был бы находиться герб, и поморщилась. Старые привычки. Они сорвали с неё герб, когда вышвырнули её с мужем из дома Эрван. Она опустила руку и сдвинула в сторону грамостку, выглядеющую часть брони, по крайней мере, на 2 тонны светлее, чем остальные угольно-чёрные пластины, и набрала код. Если бы Орланд когда-нибудь это увидел, У него был бы сердечный приступ от такой явной неэффективности. Это было словно набирать команды на компьютере, только вместо клавиатуры у вас была бы старая, раздолбанная печатная машинка, на которой отсутствовала половина букв. Прошло пару секунд. Мода скалилась. Да работай, чёрт побери. Она ударила рукой по переборке. Со слабым шелестом син броня разошлась, разделяясь на части. Мод сбросила нагрудник, напульсники, наплечники, рукава, по одному добавляя их в кучу у стены, пока не осталась стоять в тёмно-синем комбинезоне. Комбинезон явно видал лучшие дни, на локти были изношены. Запах пота, крови и человеческого тела, которое слишком долго не мылось, распространился по комнате. Я поморщилась. "От меня воняет?" спросила она. "Что ты?" Ты пахнешь как свежая лилия в кристально чистом пруду. Она показала мне язык, взяла одежду и скрылась в ванной. Кто-то тихо, почти виновато постучал в дверь. "Открыто", сказала я. Дверь скользнула в сторону, открывая вампира с чёрным круглым ящиком в руках. Ящик был около 2 футов в высоту и 3 футов в ширину. "С наилучшими пожеланиями от лорда Маршела", сказал он и удалился. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Мод вышла из ванной. Одежда вполне ей подошла, и если не обращать внимания на взгляд в её глазах, говоривший, что она повидала слишком много ужасных вещей, я могла почти представить, что она была прежней Мод, до того, как наши родители исчезли, а Клаус растворился в звёздных просторах космоса, за исключением волос. В последнюю нашу встречу её волосы ниспадали водопадом до самого пояса. Как у большинства вампирш. Она любила свои волосы. Мод заметила контейнер. Арланд прислал тебе ремонтный набор для брони, сообщил я. Как тактично. В её голосе был лёд. Она уставилась на него и улыбнулась. Что? Просто я поняла, что мне больше нет нужды снова надевать броню. Она помедлила. Мм, наверное, я всё равно её отремонтирую. Никогда не знаешь, как всё обернётся. Она села скрестив ноги перед набором и коснулась его полированной поверхности. Контейнер состоял из лепестков, загибавшихся к центру, подсвеченных изнутри мягким персиковым светом. Набор открывался как цветок: центральная часть выдвигалась вверх, поворачивалась и раскрывалась башенкой из полочек, на которых лежали миниатюрные инструменты и хрустальные флаконы с разноцветными жидкостями: красной, чёрной, перламутровой и персиковой. Мод подместила нагрудную пластину поближе, взяла ткань с одной из полочек, распылила на неё перламутровый раствор и протёрла броню. Грязь и пыль растворились почти тут же, открывая чёрный материал доспехов. Был в этом процессе своего рода гипнотизирующий ритм. Протри, подожди мгновение, пока раствор испарится. Протри снова. Что случилось с твоими волосами? Югабризылы в тот же день, когда они высадили нас на Кархари. Вода на Кархари очень ценится. Её почти нет на поверхности. Там идут приличные ливни в сезон дождей, но верхние слои почвы состоят из пористого камня, и вся дождевая вода просачивается под землю, собираясь в подземных реках. Они добывают её через скважины, как мы добываем нефть. Короче говоря, вода была дорогой. На это всё объясняло Нам всегда хватало денег на воду, продолжила она. Мясо тоже было легко раздобыть на разозлённые буры с верепы, но довольно глупы. Как вы жили? Мы нанимались на работу. Она закончила протирать броню, взяла сканер с полочки и провела им по нагруднику. Он издал тихий музыкальный звук. Она положила его назад, выбрала тонкий, похожий на иголку инструмент с полочки и Она осторожно прикоснулась им к самой большой вмятине. Тонкие нити, сияющие персиковым, вытянулись из кончика иглы и заплясали над вмятиной, разрывая материал брони. Изгой или нет, Милизард всё ещё был сыном маршала, все его тренировки, опыт чего-то стоили. И у нас не стали забирать броню, оружие или навыки. Так что мы путешествовали от дома к дому, от приюта к приюту и брались за любую работу. Обычно это была охрана караванов или обеспечение безопасности переходов частных лиц. Мы присоединились к компании наёмников, и какое-то время всё было почти в порядке. Мод взглянула на меня. Это всё ещё было ужасно, но у них была огороженная база, и у нас была собственная комната. И мы могли отправляться на работу, зная, что Хелен будет в безопасности. Мы пользовались спросом Не получали неплохие деньги по меркам Кархари. И что случилось? Я сильно подозреваю, что знаю ответ. То, что всегда случается. В её голосе была горькая усталость. Мелизард мод вот набрала кот на небольшой панельке в ящике. Нити вспыхнули бледно-зелёным и заново сшили броню, на этот раз уже без вмятин. Он подождал около 6 месяцев, пока не решил, что обрёл достаточную поддержку. И начал мутить воду. Ему не нравилась работа, которую мы получали. Он говорил, что если бы он был главным, то у нас была бы работа получше, и все купались бы в воде, и всё было бы справедливо. Это было его любимым словом справедливо. Ему недостаточно было быть уважаемым и зарабатывать на достойную жизнь. Он хотел управлять, сам и не желал ждать. Они вышвырнули тебя? предположила я они вышвырнули его сказали что мы с хелен можем остаться но это не осталось секунду она смотрела на меня нет не осталось милизард которого я знала был идеальным молодым человеком ослепительно красивый остроумный обаятельный с яркой улыбкой которая сразу убеждала что ему можно доверять потому что он хороший парень хотя время от времени он задумывал что-нибудь нехорошее. Он был сыном маршала дома Эрван, красивым, богатым, прославившимся на поле боя к тому времени, как он встретил Мод. Он был той добычей, о которой мечтали все вампирские девчонки. Мод безумно в него влюбилась, но оказывала сопротивление. Мне было 16, когда они познакомились. Он ухаживал за ней 2 года. Мод была как лебедь, Требовалось много времени, чтобы завоевать её преданность, но однажды отдав её, она отдавала навсегда. То же самое и произошло в доме Эрван, она кивнула. Вроде того. После того, как нас выгнали из лагеря, я сказала ему, что это был последний раз, что он не думает ни обо мне, ни о Хелен, а только о своих идиотских амбициях, из-за которых мы снова и снова оказывались в какой-нибудь дыре. Если он поступит так снова, то может пинять на себя. Он поклялся мне, что всё уладит. Мелизард делал всё, что мог: обещал, умолял, улыбался своей самой очаровательной улыбкой. Только я уже была сыта всем этим по горло. Тогда почему ты -то с ним осталась? Она посмотрела на Хелен, спящую под покрывалом, и я всё поняла. Должно быть, Хелен обожала отца всем своим маленьким сердцем. Мелизард был таким милым, красивым и весёлым. Лишь спустя годы она попоняла, каким ужасным он был родителем. Мода смотрела ремонт, вмятины словно никогда и не было. Закусив нижнюю губу, она повертела броню под цветом так и сяк и затем перешла к следующей вмятине. После этого его нанял дом Кор, продолжила она. В качестве их сержанта У них был земельный спор с другим домом, и дела шли всё хуже. Они не хотели нанимать меня, а только его. Им был нужен кто-то, разбирающийся в тактике, с узнаваемым именем. И он был нужен им позарез, так как другой дом собирался в наступление. Мелизард принял предложение. Он обучал их солдат, реорганизовывал их войска и делал на поле боя то же, что и всегда: крушил своих врагов. Другой дом понял, что им нужно его убрать. Они убили его? Нет. Мод замолчала и посмотрела на меня. Они предложили ему вдвое больше денег. Они не хотели, чтобы он сражался на их стороне. Они просто хотели, чтобы он ничего не делал. Он же послал их куда подальше, верно? Нет. Он взял деньги. Ты серьёзно? казалось, будто планета медленно сводит его с ума, постепенно разрушая его душу. Я больше его не узнавала. Мелизард взял эти чёртовы деньги, и у него хватило наглости заявить мне, что он сделал это ради нас, с Хелен, что я, стервозная ведьма, обвинила его, будто он не заботится о своих жене и дочери, и когда он брал деньги, то думал о нас. И о том, что будет с нами, если он погибнет в битве. Я попыталась сопоставить Мелизарда, которого я помнила с этим, и не смогла. По его словам, Домкор был слишком слаб, чтобы победить, а все их успехи были временными. Но он натоскал их слишком хорошо. Они победили, а после выяснев, что к чему, нанесли шейку головорезов и выследили нас в другой провинции. Через местный дом они предложили заманчивую работу, а когда Милизард клюнул на наживку, его убили. Я видела, как это случилось. В её голосе не было эмоций, словно она говорила о чём-то совсем неважном. Я должна была пойти с ним, но в последнюю минуту он сказал мне подождать, словно у него было предчувствие. Мы с Хелен лежали на холме поблизости, когда они живьём изрезали его на куски, а затем сожгли тело. Посланни насадили его голову на кол и выставили на стене дома. Хелен это видела? Нет, я закрыла ей глаза. Но она видела голову. Этого было никак не избежать. Мод вот посмотрела на неё. Она удивила меня. Она моя дочь. Я родила её. Я была там. Но временами она делает странные вещи, и я не знаю, странные они для человека или для вампира. Это был один из таких случаев. Можно было подумать, что настолько маленький ребёнок не сможет осмыслить смерть. Но каким-то образом она поняла, что её отец не вернётся, а кровавый долг должен быть выплачен. Я думала, это разобьёт её сердце. И пару дней так и было. Затем она оправилась, словно ничего и не было. Возможно, это потому, что Мелизард проводил с ней так мало времени за последние 2 года. Мы либо были вместе на задании, либо он был там один. Должно быть, она привыкла к его отсутствию. Не знаю. Я тоже не знала. Я была самым младшим ребёнком в семье. У меня не было маленьких братьев или сестёр, и пятилетняя девочка была для меня загадкой. Что произошло после его смерти? Оставался кровавый долг, который нужно было погасить. этому я выследила их одного за другим и убила их всех. На это у меня ушло 8 последних месяцев. Вот это моя сестра. Она наблюдала, как её мужа убили, а потом выследила его убить, преодолев огромные трудности, всё время пытаясь защитить дочь. Она рассказала об этом, словно описывала поход в продуктовый во вторник. Когда с местью было покончено, у меня был список родственников, жаждущих кровавой расплаты в милю длиной, и два предложения замужества. Мод достала из набора тряпку, располила на неё чёрную жидкость и отполировала нагрудную пластину. "Это их не приняла?" я ей подмигнула. "Я покончила с вампирами. Скорее от замёрзнет, чем я позволю кому-нибудь из них оказаться рядом со мной или Хелен. Они все одинаковые. Кроме того, на Кархаре нет будущего. Ты была моей последней надеждой. Почему ты отправила сообщение с Ку? спросила я. Ну, у меня было не так уж много вариантов, ответила она. А этот Ку путешествовал на корабле арбитра. Правда? И почему у меня странное чувство насчёт этого? Арбитр остановился в приюте, где мы скрывались с Хелен. Что? Этого не могло быть. Без понятия, что он делал на Кархаре. Я никогда никого из них не видела вблизи. Красивый мужчина, светлые и золотистые волосы, ходит с тройстью. Джордж, как я и думала. Человек, который спланировал и осуществил мирный саммит. Как бы там ни было, он остановился у моего стола и сказал, что я очень похожа на кое-кого с Земли. И довольно странно видеть кого-то вроде меня с Хелен в этом ужасном месте. Я ответила, что я с Земли, и моя семья всё ещё на планете. Он сказал, что некоторое время не будет посещать Землю, но остановится в непосредственной близости, чтобы высадить клиентов, и что Ку из его команды любит работу по доставке, поэтому если я напишу письмо Он убедится, что моя семья его получит. Это был выстрел наугад. Ни за что бы не поверила, что это сработает. Джордж точно знал, кто она такая. Естественно, знал. Вероятно, ему нужно что-то взамен, если не сейчас, то позже. Этот человек никогда ничего не делает, не просчитав все варианты. Но меня это не волновало. С сегодняшнего дня он мог бесплатно оставаться в гостинице сколько угодно. Спасибо, что пришла за мной. Она потянулась и я обняла её. Всё будет хорошо, ответила я словами нашей матери, которые она использовала, успокаивая меня, когда всё было плохо, и я могла только рыдать над ситуацией. Всё будет хорошо, эхом повторила моя сестра и тоже обняла меня.